Глава третья. Рыцари круглого стола. Обыкновенная беседа за круглым столом ограничивалась монологами. Рассказами о приключениях и битвах, во время которых были захвачены пленные, убиты их друзья и приверженцы, и отобрано у них оружие и кони. По большей части, насколько я мог выяснить, эти смертоубийственные схватки были отнюдь не набегами, предпринимаемыми из мести за обиду, либо для улаживания старых споров, или внезапно возникших распри, нет. Обыкновенно это были простые поединки между совершенно чужими людьми, которые никогда даже не были знакомы между собою и не имели за что сердиться друг на друга. Мне не раз случалось видеть, как двое мальчиков, незнакомых между собой, случайно встретившись, одновременно говорят друг другу «А я тебя поколочу!» и моментально принимаются тузить друг друга. Но до сих пор я думал, что так поступают только дети, и что это свойственно исключительно ребяческому возрасту. А тут эти большие дети проделывали тоже уже взрослыми, и даже в зрелых летах, и еще хвастались этим. И однако же... В этих сильных простодушных людях было что-то удивительно симпатичное, милое и привлекательное. Во всей этой огромной детской, выражаясь фигурально, не набралось бы достаточно мозгов и для того, чтобы их хватило насадить на рыболовный крючок в виде приманки. Но вы очень скоро переставали возмущаться этим, так как убеждались, что в подобном обществе ум совсем и не нужен. Наоборот, только мешал бы, всех стеснял, нарушал бы симметрию, пожалуй, даже сделал бы невозможным самое его существование. Почти все лица были красивые и мужественные, и в некоторых была смесь величавости и кротости, невольно заставлявшая умолкнуть вашу уничтожающую критику. Такой величавой добротой и чистотой дышало лицо рыцаря, которого звали сэром Галахадом, а также и лицо короля. А в гигантской фигуре и величавой осанке сэра Ланселота, рыцаря озера, несомненно, чувствовалось царственное величие. Тут произошел инцидент, сосредоточивший общее внимание на сэре Ланцеллоте. По знаку какого-то субъекта, по-видимому церемонемейстера, семь-восемь пленников разом поднялись, вышли сплоченной группой вперед, пали на колени перед балконом, где сидели дамы, и, простирая к ним руки, молили о милости обратить речь к королеве. Дама, сидевшая на самом видном месте, в этом цветнике женской красоты и пышности, наклонила голову в знак согласия. И тогда один из пленников, говоривший от лица всех, всецело предал себя и своих товарищей в руки королевы, которая могла отпустить их на волю, потребовать выкуп, обречь их на рабство или на смерть, как ей пожелается и заблагорассудится. и прибавил, что делает это по приказанию сэра Кея Санишаля, который всех их забрал в плен и победил единственно своей силой и ловкостью в честном бою. Видимо, это было для всех неожиданностью, все лица светились изумлением. Довольная улыбка королевы угасла при имени сэра Кея, и лицо ее выразило разочарование, а юный паш выразительно и насмешливо шепнул мне на ухо. — Сэр Кэй, как же! Ну уж, дудки, этому я не поверю. Ведь надо же выдумать, другой и в две тысячи лет не додумается до такой наглой лжи. Все глаза испытующие и строго были устремлены на сэра Кэя. Но он оказался на высоте положения. Он встал, сделал величественный жест рукой и все время усиленно жестикулируя объявил, что он сейчас расскажет все в точности, как было, истинную правду и только правду, без всяких комментариев. и тогда, если вы признаете должным воздать честь и хвалу, воздайте их могущественнейшему и сильнейшему из всех, кто когда-либо носил меч и щит или сражался мечом в рядах христианских войск. Вот ему, сидящему здесь». И он указал рукою на сэра Ланцелота. «Ах, это было удивительно удачно придумано. Все они от изумления». А он продолжал рассказывать, как в недавнем времени сэр Ланселот, ища приключений, одним взмахом меча убил семерых великанов и освободил сто сорок две пленных девы. А затем в поисках славы и приключений поехал дальше и нашел его, сэракея, в жестоком неравном бою с девятью иностранными рыцарями. И тотчас же сам один вышел на бой с ними и победил всех девятерых». А потом ночью тихохонько встал, взял его сэра Кея копье и щит и коня и поехал на том коне в дальние страны и один раз победил в честном бою шестнадцать рыцарей, а в другой раз и всех тридцать четыре. И всех этих и прежних заставил поклясться, что к троицыну дню все они явятся ко двору короля Артура и придадут себя в руки королевы Геневры в качестве пленников сэра Кея Санишаля и добычи его рыцарской доблести. и вот полдюжины уже явилась, а остальные явятся, как только излечатся от своих жестоких ран. Трогательно было видеть, как улыбалась и краснела королева, и смущенно потупляла глаза, и счастливая бросала украдкой такие нежные взоры в сторону сэра Ланселота, за которые, голову да на отсечение, у нас в Раканзасе его давно пристрелил бы муж. Все восхваляли храбрость и великодушие сэра Ланселота, Что же касается меня, я только дивился, как это один человек ухитрился победить в бою и захватить в плен такое множество опытных и сильных бойцов. Я сказал об этом Кларенсу, но это легкомысленное существо только засмеялось в ответ. «Если бы Сэр кей успел влить в свою утробу еще мех кислого вина, число пленных, наверное, удвоилось бы». Я с грустью посмотрел на мальчика и заметил, что лицо его неожиданно омрачилось и стало унылым. Следуя направлению его взгляда, я увидал престарелого седобородого человека в развивающихся черных одеждах, который поднялся с места и стоял у стола, пошатываясь на нетвердых ногах и слабо покачивая старческой трясущейся головою и обводя собравшихся блуждающим взором своих водянистых, выцветших глаз. То же страдальческое выражение приняли и все прочие лица, видимо, зная, что им придется терпеть и без жалоб, молча покоряясь своей участи. — Господи, опять! — вздохнул Кларенс. — Опять он будет рассказывать эту старую, надоевшую историю, которую он уже тысячу раз рассказывал нам теми же словами и которую он будет рассказывать до самой смерти, каждый раз как упьется, и в нем заработает воображение. Лучше бы я умер и не дожил до этого дня. «Кто это?» — спросил я. «Мерлин, могущественнейший лжец и чародей, пропади он пропадом». Мерлин, в британском цикле легенд наставник и советник короля Артура, чародей, мудрец и пророк. «До того он надоел всем нам своей единственной сказкой, но все здесь боятся его, ибо он имеет власть над бурями и молниями, и все дьяволы ада готовы явиться по первому его призыву». Не то мы давно бы уже выпустили ему кишки, чтобы добраться до этой истомившей всех нас сказки. Он всегда рассказывает ее о себе в третьем лице, давая понять, что он слишком скромен, чтобы прославлять самого себя, будь он проклят, задави его беда. Мальчик угнездился на моем плече, делая вид, будто засыпает. Старик начал свой рассказ, и тотчас же мой Кларенс и вправду уснул. А за ним уснули и рыцари, псы, лакеи, придворные и ряды воинов». Монотонный гудящий голос продолжал гудеть, а в тон ему со всех сторон несся легкий храп, словно аккомпанировавший ему под сурдинку на духовых инструментах. Кто сидел, положа руки на стол и опершись головой на руки, кто лежал, откинувшись на спину с раскрытым ртом и сдававшим бессознательные звуки, мухи беспрепятственно жужжали и кусались, крысы выползали из своих нор и топотали повсюду, и повсюду чувствовали себя как дома. Одна из них, словно белка, уселась на голову короля и принялась грызть кусочек сыра, который она держала в лапках с наивно бесстыдной непочтительностью, роняя крошки на лицо монарха. Вся картина дышала покоем, на котором отдыхали усталые глаза и измученный ум. Рассказ старика гласил. «И вот король с Мерлином отправились дальше и пошли к отшельнику, который был добрым человеком и великим целителем». Отшельник осмотрел все его раны и смазал их целящими мазями. Король пробыл у него три дня, и к этому времени раны его настолько зажили, что он уже мог ходить и ездить верхом. И они поехали дальше. Едут Артур и говорит «Нет у меня меча». «Не беда», — говорит Мерлин, — «добудем да и меч». Так они ехали, пока не доехали до озера, большого и чистой водой. И вот посредине озера видит Артур, поднимается из воды рука в белом парчевом рукаве, и в руке чудесный меч. «Смотрите!» — сказал Мерлин. «Вот тот меч, о котором я вам говорил». И тут же видят, идет через озеро по воде девица. «Что это за девица?» — спрашивает Артур. «Это дева озера», — говорит Мерлин. «Внутри этого озера есть скала, а в ней чудеснейший и богатейший терем. Сейчас эта девица подойдет к тебе, и ты попроси ее вежливенько, чтобы она отдала тебе этот меч». И вправду девица подошла к Артуру и поздоровалась с ним, и он с нею тоже. «Девушка», — говорит Артур, «чей это меч держит рука над водою?» «Хотел бы я, чтобы этот меч был моим, потому что нет у меня меча». «Сэр Артур, король», — говорит девица, — «меч этот мой, и я дам его тебе, если ты пообещаешь мне взамен подарить то, что я попрошу у тебя, когда придет время». «Клянусь Богом», — сказал Артур, — «я дам тебе то, о чем ты просишь». — Хорошо, — сказала девица, — так садись же вон в ту лодку и подъезжай к мечу и возьми его вместе с ножнами, а я приду за ответным даром, когда придет время. Сэр Артур и Мерлин спешились, привязали коней к двум деревьям, сели в лодку, и когда подъехали к мечу, король Артур взял его за рукоятку и увез с собою, а рука скрылась под водой. Так они благополучно добрались до берега и поехали дальше Едет Артур и видит роскошный шатер «Чей это шатер?» — спрашивает король «И зачем он тут стоит?» «Государь!» — отвечает Мерлин «Это шатер рыцаря, с которым вы недавно бились в честном поединке Сэра Пелленора Но рыцаря там нет Он выехал в поле биться с одним твоим рыцарем по имени Эглем» И они бились долго, и, в конце концов, Эглем бежал от неминуемой смерти, и сэр Пелленор гнал его до самого карлеона и мы сейчас встретимся с ним на большой проезжей дороге. карлеон британское городское поселение в Уэльсе, близ Ньюпорта. По ряду легенд, именно там располагался Камелот. Это хорошо, заметил Артур. Теперь у меня есть меч, и я вступлю с ним в бой и посчитаю с ним «Не делай этого, государь», — сказал Мерлин, — «потому что рыцарь устал от битвы и погони, и небольшая честь теперь сразится с ним. Да и рыцарь — это такой, которому, пожалуй, и нет равного в свете. И потому мой совет тебе — пропусти его мимо, не тронув его, ибо скоро он сослужит тебе хорошую службу, и сыновья его после него». И недалек уже тот день, когда ты будешь, радешенек, отдать за него замуж свою сестру Если я встречу с ним, — ответствовал король Артур, — я поступлю, как ты советуешь Король Артур взглянул на меч, и очень он ему понравился «Что тебе больше нравится?» — спросил Мерлин «Меч или ножны?» «Мне больше нравится меч, — говорит Артур» — Вот и неумно, — говорит Мерлин, — потому что ножны эти в десять раз дороже меча. Пока ты имеешь их при себе, ты никогда не потеряешь крови и не будешь тяжко ранен. Поэтому хорошенько береги эти ножны и держи их всегда при себе. Так они доехали до Корлеона и встретились с сэром пеллинором но Мерлин колдовскими чарами сделал так, что рыцарь не заметил Артура и проехал, не затронув его. — Дивлюсь, — сказал Артур, — почему этот рыцарь проехал молча? — Государь, — возразил Мерлин, — он не видал тебя. Если б он тебя видел, вы бы так легко не разъехались. Так они прибыли в Корлеон, где пировали рыцари Артура, и, узнав о его приключениях, все дивились, как это он так рискует своей королевской особой. Но в то же время все именитые рыцари говорили, что хорошо служить королю, который не трусит и рискует собой наравне с любимым бедным рыцарем. Глава четвертая Сэр Дайнаден Забавник Мне эта милая небылица показалась очень простой и чудесно рассказанной. Но я ведь слышал ее впервые, а это большая разница. Без сомнения, и другим она нравилась, пока они не выучили ее наизусть. Сэр Дайнаден Забавник пробудился первый и скоро разбудил других шуткой. Нельзя сказать, чтоб очень уж забавной. Он привязал две оловянные кружки к хвосту собаки и пустил ее. Обезумевший от страха пёс заметался по комнате, описывая круги. Все прочие собаки устремились за ним с громким лаем, опрокидывая и ломая всё, что попадалось им под ноги, поднимая невообразимую сумятицу и оглушительный шум. А все мужчины и женщины в зале смотрели на это и хохотали до слёз, до того, что иные падали со стульев и катались в корчах по полу. Совсем как дети. Сэр Дайнаден так возгордился своим подвигом, что сто раз подряд рассказывал, как это ему пришла в голову такая достойная бессмертия мысль, пока всем не наскучил. И, как это часто бывает с шутниками его склада, продолжал смеяться над своей шуткой еще долго после того, как все остальные смолкли. Он был так взвинчен, что никак не мог успокоиться и, наконец, решил произнести речь. Разумеется, юмористическую речь. В жизнь свою я не слыхал такого множества старых, затасканных и сбитых шуток. Это было хуже песен бродячих певцов, хуже клоунов цирке Было ужасно грустно сидеть здесь за тринадцать сотен лет до своего рождения и снова слушать жалкие, плоские, изъеденные червями прибаутки и шуточки, над которыми я в детстве надрывал животики тринадцать веков спустя. Это почти убедило меня в том, что в области шуток нет возможности выдумать что-нибудь новое. Все смеялись этим устарелым прибауткам. Впрочем, люди и всегда так делают. Я это уже заметил много веков спустя. Но мальчишка, я хочу сказать Кларенс, не смеялся. Он подтрунивал. Он всегда и надо всем подтрунивал. Он уверял, что большая часть шуточек сэра Дайна Дэна никуда не годный вздор, а остальные ископаемые и давно известные. Я нашел «ископаемые» очень удачным выражением, так как, по-моему, единственная возможность установить преклонный возраст этих шуток — это распределить их по геологическим периодам. Но эта блестящая мысль для мальчика пропала даром, так как в его время геология еще не была изобретена. Тем не менее, я отметил ее в своей записной книжке в расчете воспользоваться ею на общую пользу и поучение, если мне удастся выбраться отсюда». Зачем бросать хороший товар потому только, что рынок для него еще не созрел? Снова поднялся сэр кей и снова замолола его мельница, причем на этот раз зерном был я. Тут уж мне было не до шуток, и я стал серьезен. Сэр кей рассказывал, как он повстречался со мной в далекой варварской стране, где все жители одеваются так же нелепо, как я, но одежда их обладают волшебным свойством делать носящего ее неуязвимым для человеческих рук. Однако же он, сэр кей молитвой уничтожил силу чар и в трехчасовом бою убил моих тринадцать слуг и взял меня в плен, пощадив мою жизнь ради того, чтобы похвастать этой необычайной редкостью, на удивление всем, при дворе короля Артура. Обо мне он все время говорил самым нежным тоном, именуя меня то грозным великаном, то страшным чудовищем ростом выше облака ходячего, то клыкастым и когтистым людоедом, Все принаивно принимали это за чистую монету, даже не улыбаясь и не замечая никакого несоответствия между моей скромной особой и этим высокопарным описанием. Он рассказал, как пытаясь ускользнуть от него. «Я одним прыжком очутился на вершине дерева в двести локтей вышины, но он сшиб меня оттуда камнем величиною с корову, причем переломал мне все кости и затем взял с меня клятву, что я явлюсь ко двору короля Артура за приговором». Локоть здесь старинная мера длины, равная половине английского ярда, то есть чуть больше сорока пяти сантиметров. В заключение он объявил, что велит казнить меня смертью ровно в полдень двадцать первого, и при этом выказал такое глубокое равнодушие к моей участи, что даже зевнул перед тем, как назвать число. Это повергло меня в такое отчаяние, что я даже не мог внимательно следить за дальнейшим диспутом о том, каким именно образом меня казнить. Некоторые выражали даже сомнения относительно возможности умертвить меня, так как одежда моя заколдована. А между тем это была самая обыкновенная пиджачная тройка, купленная за 15 долларов в лавке готового платья. Однако у меня хватило сообразительности отметить одну подробность, а именно — Многие из терминов, видимо, общеупотребительных в этой ассамблее самых знатных дам и джентльменов во всей стране, заставили бы покраснеть даже Каманча. Каманчи, каманчи — племя североамериканских индейцев. Сказать, что они выражались м -м, неделикатно, было бы мягко. Как бы то ни было, я читал Тома Джонса, Родрика Рендама и другие книги в том же роде, и из них мне было известно, что самые знатные и высокопоставленные господа и дамы в Англии, вплоть до начала девятнадцатого века и даже позже, оставались такими же или почти такими же непристойными в своих речах, а значит, надо думать и в поведении своем». И только в этом веке впервые, если так можно выразиться, появились на сцене в английской, да, пожалуй, и в европейской истории, первые настоящие леди и джентльмены. История Тома Джонса «Найденыша». Роман английского писателя Генри Филдинга. Годы жизни 1707-1754. «Приключения Родрика Рэндома» — роман шотландского писателя Тобоэса смоллита «Годы жизни 1721-1771». В обоих романах современные авторам дворянства и буржуазия выставлены в весьма неприглядном свете. Предположите, что сэр Вальтер Скотт вместо того, чтобы вкладывать готовые фразы в уста своих героев, предоставил бы им говорить самим за себя, как они хотят и привыкли. Мы услыхали бы от Рахилии, Айвенга и нежной леди Ровены такие речи, которые привели бы в конфуз даже бродягу. Но для того, кто груб помимо своего ведома, ничто не грубо. Приближенные короля Артура не сознавали, что их речи неприличны, и я настолько сохранил присутствие духа, чтобы не обратить на это их внимание». Моя заколдованная одежда так смущала их, что у всех у них камень свалился с души, когда старый чародей Мерлин не устранил затруднение простым и весьма здравомыслящим вопросам. Что же их кручинит, и почему им не приходит в голову раздеть меня? В полминуты я был гол, как пара щипцов. И представьте себе, только меня одного и смущала моя нагота. Все разглядывали меня и судили обо мне так же бесцеремонно, как будто перед ними был не человек, а качан капусты. и королева Геневра не менее других наивно интересовалась мною и уверяла, что до сих пор она ни у кого не видела таких ног, как у меня. Это был единственный комплимент, если только это был комплимент, выпавший на мою долю. В конце концов, меня увели в одну сторону, а мое заколдованное платье унесли в другую». Привели меня в узкую и темную камеру подземной темницы, дали мне какие-то жалкие объедки вместо обеда, пучок гнилой соломы вместо постели и вместо общества несчетное множество крыс.